Глава т р е Просыпаюсь. Тянусь, ощущая во всем теле дискомфорт. Моя неуточная попытка бегства теперь отзывается болью в мышцах. Смотрю в единственное в комнате окно. Светает. Снова. Неужели я проспала сутки? Возможно. Я уже несколько ночей нормально не спала. Плюс шок, испуг, адреналин и свежий воздух. Это все могло вырубить меня не на одни сутки. Не тороплюсь обозначить своё пробуждение, пытаюсь свыкнуться с мыслью, что это место — спасение для меня. Именно этот домик. В лесу дикие звери, за пределами леса — дикие люди, которые точно так же, как и животные, безжалостно лишат меня жизни. А умирать я не хочу. Я должна смириться, что моя жизнь зависит от незнакомца. Вот только этот незнакомец вызывает противоречивые ощущения — Я доверяю ему, но при этом жутко боюсь. Он дважды спас мне жизнь, но он убийца. Красивый убийца, как главный герой триллера. Мужчина крепкого телосложения, в хорошей физической форме, скорее всего, в прошлом, а может и в настоящем, военный. На вид ему около тридцати, коротко подстрижен, у него цепкий и жёсткий взгляд. Про таких пишут в книгах конкретный парень. Будь я наивной дурочкой, то купилась бы на эту внешность. Только я давно знаю, что мужская внешность обманчива, а слова лживы. Доверять им я боюсь, отчего чётко решила, что мужчине в моей жизни не место. Встаю с кровати, на цыпочках подхожу к двери, приоткрываю её. Тишина. Осторожно выхожу, ёжусь от утренней прохлады, кутаюсь в кофту. Сейчас бы съесть чего-нибудь. А ещё в туалет с х о д и т е зубы почистить. а души даже не мечтаю. Как жить в этой глуши? «Доброе утро!» Вздрагиваю от неожиданности. В дом входит мой телохранитель. Через плечо п е р е к и н у т о п о л о т е н ц е Из одежды на нём лишь штаны в стиле милитари. От него пахнет морским бризом. «Опасно!» «Удобство здесь на улице. Мыться можно в бане. Я подтопил её!» Говорит, натягивая на себя футболку. «Спасибо». Продолжаю стоять на месте, смущенно смотря на него. Он вопросительно выгибает бровь. «Можно мне полотенце? Если, конечно, есть». «Да». Он подходит к шкафу. «Можешь надеть это». Вместе с полотенцем он даёт мне свежую футболку и штаны. Они мне велики, но за неимением своего и этот вариант сойдёт. Благодарно улыбаюсь, иду на выход. «С крыльца налево и за дом». «Поняла». И без глупостей. Я поняла. В бане последний раз я была, когда приезжала вместе с родителями к бабушке в деревню. Мне тогда лет пять было. Закрываюсь на щеколду, быстро с б р а с ы в а я с себя вещи. Первым делом стираю нижнее бельё и развешиваю его над перькой. Затем прополаскиваю остальную одежду, её вывешиваю в предбаннике. Моюсь быстро и н а с т о р о ж е н н о Мне всё время кажется, что он за мной наблюдает. Надев влажное б е л ь е и чистые вещи, немного приободряюсь. Пальцами расчёсываю мокрые волосы. Я не натуральная блондинка, и скоро это будет заметно. Я ненавижу свой натуральный цвет волос. С того проклятого вечера я многое в себе ненавижу. Выхожу на улицу. По дороге к дому немного схожу с тропинки, в метрах двух от бани замечаю полянку земляники. И я кушаю её, в с п о м и н а я этот невероятный вкус детства». «Долго мне тебя ждать?» п о д н и м а я голову. На крыльце стоит он и буравит меня недовольным взглядом. Завтрак остывает, разворачивается и уходит, сунув руки в карманы военных штанов. «Иду», — отвечаю я, закидывая в рот горсть красных ягод. «Плотнее дверь закрывай за собой. Мы в лесу, тут обитают змеи и другие любопытные животные». е з м е и «Этих гадов я боюсь!» Быстро захлопываю дверь, оглядывая пол, не впустила ли я непрошенного ползучего гостя. Мужчина странно смотрит на меня, неужели пошутил. Приглядываюсь, понять не могу, шутит или нет. Хмурый он какой-то. Лучше перестраховаться. Двери буду закрывать плотно, окна точно открывать не стану. «Садись!» Командным голосом приглашает присоединиться к нему за столом. п р и с а ж и в а я с ь на свободный стул, оглядываю дом в дневном свете. Слева от стола стоит плита, рядом с ней газовый баллон. Ещё один стол, он меньше по размеру, чем тот, за которым мы сидим. Справа расположен камин. Хозяин разжёг его, отчего в доме стало комфортно. В углу маленький холодильник. «Ты говорил, что тут нет электричества?» «Холодильник и освещение в доме работают от бензинового генератора». «А лампы зачем?» «Экономят бензин. Если нет скоропортящихся продуктов, я не подключаю генератор. Чего не ешь?» «Ем. Пробую яичницу, посыпанную травами. Вкусно. Обычно. Чем ты тут занимаешься?» «Живу. Давно?» «Недавно». Занимательная беседа. В полной тишине доедаем завтрак. Как только тарелка пустеет, он убирает ее со стола, ставит кружки, наполняет кипятком. Беру пакетик с чаем и пару кусочков рафинада. Он пьет чай без сахара. «Как тебя зовут?» На свой страх и риск задаю вопрос. «Мне же нужно как-то к нему обращаться». «Сергей», — отвечает, бросив на меня недовольный взгляд. «Он не хочет говорить о себе. Причина мне понятна. Но я к нему в гости не по собственной воле пришла». Как долго мне тут скрываться? Задаю ещё один неудобный вопрос, ответ на который мне важен. У меня работа, обязательства. Не знаю, пересидеть надо. Сейчас. Лютый бросил на поиски киллера всех своих людей и людей молота. Мне опасно появляться в городе. Да и незачем. Он нервничает, залёг на дно. Ни дома, ни на службе не появляется. Должность у него публичная, скоро выползет на свет. Как только с ним будет покончено, ты сможешь вернуться к своей жизни. Его прихво с ним будет не до тебя, они разбегутся, как крысы с корабля. А если он залег надолго? Если улетит за бугор, пока мы тут отсиживаемся? Ну, улетит он, по крайней мере, не так быстро. Он жадный, а у него и его подельников заначек много. И он не успокоится, пока не обчистят все. Откуда ты это знаешь? Разве это не очевидно? т р е х э т а ж н ы й особняк, тачка за пять лямов, жена, обвешанная бриллиантами. Разве эти факты не вопят о том, что он любит бабки и не отказался бы поиметь ещё, причём на халяву? Ведь его умершим подельникам они точно не нужны». «Они все любили, за них продали душу. Соглашусь с тобой. Души у этих тварей не было, за что и расплачиваются сейчас». «Мне страшно, признаюсь я». «Если будешь делать то, что я тебе говорю, с тобой ничего не случится. Я обещаю. Ты один, а их много. С этим не поспоришь, поэтому надо быть осторожнее. Как у тебя с физической подготовкой?» «В смысле?» Едва не подавившись чаем, смотрю на него непонимающим взглядом. «Я далеко не Лара Крофт и не владею боевыми навыками. Пистолет в жизни в руке не держала». «Вроде маленькая, хрупкая, а пробежала прилично вчера. Занималась?» «Занималась. В школе. Это я на адреналине пробежала, а так и пары километров не пройду, наверное. Проверим. Пошли». «Куда?» Он встаёт со своего места, и я подпрыгиваю со своего. «На рыбалку». «А я могу остаться здесь?» «Нет. Лимит доверия к тебе исчерпан. Будешь на виду». «Можно подумать, ты...» «Не ворчи!» — обрывает он меня на полуслове. Мужчина, не говоря ни слова, проходит мимо. Выхожу на улицу следом за ним. Из автомобиля он достает необходимые вещи для рыбалки, аккуратно ставит у дерева удочку. Пока он занят приготовлениями, я оглядываюсь вокруг. Красиво. Огромные деревья, уходящие зелеными кронами в небо, стоят словно стражи. Земля усыпана опавшими сухими иголками, которые хрустят, когда наступаешь на них. к и ч к и поют. То мелодично и спокойно, то обеспокоенно и быстро. Воздух чистый и насыщенный, вдыхаю полной грудью. «За мной!» — слышу его голос за спиной. Слушаюсь и повинуюсь. Первый километр я иду на удивление бодренько, а второй дается мне сложнее. Вчерашняя пробежка дает о себе знать болью в мышцах. Пару раз отставала настолько, что ему приходилось останавливаться и ждать меня. Но при этом Сергей был невозмутим и собран. н е д о в о л ь с т в о в его глазах я не заметила, а вот я приуныла, не думала, что стала такой развалюхой. И вот мы, наконец, добрались до берега реки. Сергей, растилая с для меня покрывало на траве, сам отходит на метр-полтора а на берег, присаживается на походную складную табуретку, держит в руке удочку. Беспрерывно смотрит вдаль. Интересно, о чём он думает? Хотя нет, неинтересно. Боюсь даже представить, какие планы он строит в голове. Пытаюсь отвлечься, разглядываю цветочки и травинки. Рыбалка — это скука. Уже час сидим, а толку нет. Ни одной поклёвки, так вроде это называется. Солнце голову припекает, полдень. Ложусь на покрывало, уголком которого накрываю голову. Жарко. Приглядываю для себя место в тени леса, перетаскиваю туда покрывало. Успокаиваюсь в позе лотоса. Смотрю на водную гладь, линию горизонта. Жаль, что я не умею рисовать, мне бы хотелось запечатлеть этот пейзаж. А ещё мне хотелось пить. Из рюкзака Сергея торчит горлышко бутылки с водой. Подхожу к нему. «Можно попить?» Шёпотом интересуюсь я. «Да, конечно». «Будешь?» буду Отвечает он, даже не взглянув на меня. Наливаю себе воды в единственный стаканчик, а ему подаю бутылку. Тут неподалеку есть полянка черники. Говорит он, как только убирает бутылку обратно в рюкзак, чтобы она не нагревалась на солнышке. Если хочешь. Куда идти? Воодушевленно спрашиваю. Сидеть на одном месте мне порядком надоело. Вон, видишь, сломанное дерево. Показывает рукой направление. Чуть левее от него. Заметишь сразу, полянка большая. Ну, я пошла. Иди, надеюсь, мне не придётся тебя по всему лесу искать. Буду в районе сломанного дерева. Учти, в лесу есть капканы, и только я знаю их расположение. Я поняла, буду на этой поляне, ни шагу в сторону. Вместо ответа он кивает и снова возвращает внимание к поплавку, который бесполезно лежит на воде. Поляна немаленькая, и я столько ягод в жизни не видела. Чёрные, крупные, а вкусные какие. В детстве, когда я гостила у бабушки в деревне, мы каждый день ходили по я г о д ы и г р и б ы Так вот, я могла спокойно пройти мимо большого гриба и не заметить его, а вот ягоды примечала издалека. «Держи». Подаю ему стакан, наполненный ягодами. Столько времени сидит в одной позе, устал, наверное, и проголодался, «Спасибо», — отвечает он, закидывая в рот спелые ягоды. Я снова ухожу на своё покрывало и присаживаюсь на него. То ли от того, что я с удовольствием поела, то ли от того, что п е р е г р е л а с ь на солнце, то ли от избытка чистого кислорода, меня клонит в сон. Глаза с л и п а ю т с я так, что я не могу сопротивляться этому. «Кристина! Кристина! Кристина, просыпайся!» Слышу сквозь сон недовольный голос Сергея. «Кристина! Сачок, быстрее!» Отскакиваю и покрывала и, ещё не проснувшись до конца, подбегаю к нему. Поплавок нещадно дёргается в воде. Сергей тянет на себя удочку, но рыба, видимо, крупная, не сдаётся. «Бегом! Бери сачок и быстро в воду!» «Куда?» — надеюсь, что он шутит. «В воду! Подойди как можно ближе! Я попробую закинуть рыбу в сачок!» «Я плавать не умею! Это наш ужин!» «Поняла! Недолго думая, я прямо в одежде захожу в воду!» «Тихо ты!» — шипит он на меня, когда я слишком громко выражаю свои эмоции. «Вода холодная!» — шепчу я в о п р а в д а н и е Вхожу в воду, чуть выше талии, вытягиваю сачок вперёд. «Готова?» «Готова!» — машинально отвечаю я, хотя понятия не имею, к чему я должна быть готова. Резкий взмах, и огромная рыбина летит прямо на меня. Закрыв глаза от страха, тяну сачок ему навстречу. В одно мгновение сачок становится т я ж ё л о й и я едва его не выпускаю из рук. Чтобы ухватиться сильнее, приходится нырнуть в воду с головой, но при этом сачок поднять вверх. Вынырнув с добычей в руках, я тащу его на берег. Сергей помогает мне выйти, забирает нашу добычу. Она меня чуть не утопила, на эмоциях жалуюсь я. Что это за рыба такая? Лещ? Большой лещ. Нам повезло. Тесто заводить умеешь? Умею. А почему ты спрашиваешь? «С тебя рыбный пирог!» Смотрю на ещё возмущённую рыбёшку, которая так и норовит выпрыгнуть из ведра. «С меня тесто, с тебя рыба!» «Рыба уже есть», — напоминает он. «Почищенная от этой вот чешуи?» «Именно, и от всего, что внутри!» «И как ты раньше пироги пекла?» «Покупала в магазине филе без косточек?» «Тесто тоже покупала?» Награждаю его в о з м у щ е н н ы м взглядом, собираю покрывало, чтобы убрать его в рюкзак. «Раздевайся!» Застываю на месте, крепко прижимая покрывало к груди. По телу побежала дрожь. «Что?» — едва дыша, спрашиваю я. «Два километра в мокрых вещах идти собралась? Тут поблизости больниц нет, да и светиться тебе нельзя в подобных заведениях». «Прав, опять прав». сгорая со стыда, снимая футболку и штаны, которые облепили мои ноги. «Бельё тоже снимай. Я голой не пойду. Тебе никто и не предлагает дефилировать здесь». Снимает с себя футболку, протягивает мне, после чего отворачивается. Тоже отворачиваюсь и быстро сбрасываю с себя бельё прямо на траву и юркую в просторную мужскую футболку. «Я готова. Идём». И километры не прошли, как я начала чихать. Сергей обернулся и беспокойно взглянул на меня. «Баню натоплю, погреешься. Болеть сейчас нельзя». Пока Сергей топил баню, я сделала пирог и поставила его в духовку. Никогда не пекла в газовой, поэтому нервничала, что не получится. Постоянно контролировала процесс запекания. «Баня готова», — прямо с порога говорит Сергей, принюхиваясь к ароматам в доме. е к о с н о пахнет». «Примерно полчаса до готовности», — смущенно отвечаю я. «Иди, г р е с я я послежу». Спорить не с т а л о убежала. Слишком много времени мы сегодня провели вместе. Мне неуютно, я привыкла к уединению. В п а р е л к у захожу с третьей попытки. Натопил Сергей, как говорится, от души, так что уши ж ж ё т и дыхание перехватывает. Не баня, а филиал ада с запахом еловых веток и мяты. Обливаю лавку ледяной водой, стелю на неё простынь, ложусь лицом вниз. Жар мгновенно окутывает тело. Расслабляюсь. Оказывается, это приятно. Возвращаюсь в дом, раскрасневшаяся и уверенная, что болезнь я победила. Сергей сидит за столом, поедает мой пирог. «Извини, не удержался. Но я честно двадцать минут ждал». «Сколько же я в бане была?» «Почти час». Вот, думал, д а я м ы пойду проверять тебя. Вдруг уснула. Нет, не уснула, просто расслабилась. Присаживайся. Сергей ставит передо мной рюмку, как только я приземляюсь на стул. Что это? Настороженно спрашиваю я. Водка с перцем. Я не буду. Категорично отставляю ее от себя. В качестве лекарства 50 грамм. Возвращает рюмку на место. Выпей, желательно одним глотком. «Недоверчиво смотрю на него. Я не пью алкоголь. Вообще. Пару капель коньяка в кофе не в счёт». Сергей поднимает рюмку и подаёт мне. Одним глотком он сказал «Ладно». Опрокидываю стопку. Горло опаляет горячительная жидкость. Держу во рту и ищу глазами, куда бы выплюнуть. «Глотай!» — строго командует мужчина. «С большим трудом сглатываю». «А теперь быстренько пирог в рот». Жую корочку, всё ещё ощущая неприятный вкус алкоголя во рту. Я больше не буду. Я тебе и не предлагаю. Эта бутылочка здесь на вес золота. Неприкосновенный запас. Я вообще больше никогда не буду это пить. Ешь давай. Лишь на мгновение улыбнулся он. Пирог очень вкусный, сочный. Я рада, что он получился. С аппетитом у п л е т а ю рыбу. Чай с мёдом обязательно выпей и в кровать под одеяло. Сначала посуду помою. Мне неудобно, что он ухаживает за мной. Я сам вымою. Твоя задача сейчас — не заболеть. Поэтому действуй чётко по инструкции. Слушаюсь. Отвечаю, о т п и в а я ароматный чай. Глаза снова закрываются. Я медленно, но часто моргаю. Видимо, алкоголь подействовал. Я спать.